Глава тридцать четвертая. Драконий бунт. Приставать Саньяра начала с самого утра, только совсем не так, как того бы хотелось Кевину. «Я готова идти к дракону», — заявила Меха, едва проснулась. Кейв даже сразу не сообразил, что происходит. Попреки усталости, накопившейся за последние дни, заснул Мак не сразу. «Попробуй сни, когда находишься с девушкой в одной кровати, слишком тесной для двоих». У Сони же, кажется, имелся талант спать в любых условиях. Что в крепости она уснула моментально, что сейчас еще не успела на подушку лечь. Кевин же маялся и старался абстрагироваться от, от ее руки, легшей ему на грудь, или закинутой на него ноги. Он даже о драконе волноваться забыл. — Давай ты отдохнешь день, — из лучших побуждений предложил маг. — То есть ты опять хочешь забрать все самое интересное себе «И делать без меня?» — возмутилась смеха «Откуда я узнаю, как работает мой механизм, если не смогу за ним наблюдать?» И Кевин понял, что дальше лучше не спорить. Завтракали в сосредоточенной тишине, быстро работая челюстями. Саньяри не терпелось вернуться, для нее сейчас все отошло на второй план. И Киев мыслями тоже был в разрушенной крепости с драконом. Налегке и на снегоступах они за час дошли до гор, где в небе снова кружились едва заметные глазу вихри. Один из таких, чуть завидев людей, спикировал на них с воздуха. Кейф уже выкинул руку со щитом, накрывая им себя и Соню, как въеха, трансформировалась в свою совиную форму и начала биться об купол. Что-то произошло. Бросив снегоступы и вещи, маг полез наверх, Рекордно быстро миновал руины крепостной стены и побежал к куполу. Уголька там не было. Въеха издала пронзительный и на редкость немелодичный для птицы крик, завяза собой. Дракон нашелся неподалеку. Он, с достойным уважением упорством, терся боками о каменную стену, пытаясь хоть как-то снять с себя ненавистный, ограничивающий движение и механизм. На белом снегу тут и там виднелись следы крови, от открывшихся ран, а может и новых, полученных маленьким ящером самостоятельно. «Что бы ты у меня так потом летать учился?» — в сердцах подумал Кевин и попытался взять в руки уголька. Тот оскалился, стоило магу подойти. Кейв снял с себя толстую куртку, понимая, что в варежке уголек прокусит и не заметит, и накинул на дракона. Тот забился, как в силках, но выбраться сейчас... Ограниченному в движениях ему не удалось. «Что случилось?» — подбежала запахавшаяся девушка. «Пытается снять», — сквозь зубы объяснил Кейф, с трудом таща вырывающегося, вертящегося дракона, стараясь ему при этом не навредить. Непростая задача. Не надо было его одного оставлять. Меха шла следом и занималась самоедством. «Бросили без присмотра проблемного пациента». Киевин же не был напуган, но недоволен, это точно. Дракон, описываемый везде как бесконечно мудрое и высшее существо, на поверку оказался с весьма непростым характером. «Что ты тут устроил?» — спросил Киев у уголька, когда принес его под купол, выпутал из сумки и с помощью грубой силы зафиксировал его, в избежание быть покусанным и расторапанным. «Он ненарочно, ему же и так больно!» — кинулась на защиту детеныша Меха. но кейвин только покачал головой и поймал затравленный взгляд дракона. Маг никогда не думал, как она усложится дальше. Сначала найти, помочь выжить, выходить, поставить на крыло. Но что делать с огромным драконом, если тот вырастет неуправляемым? Почему-то именно сейчас, возможно, не в самый подходящий момент, Кейв четко осознал, какую принял на себя ответственность. спрятав от людей дракона магические животные отнесенные к высокому классу опасности отмечаются специальным магическим клеймом и стоят на учете вместе с владельцем засрыв питомца на каменоломне поедет его хозяин это при том что обычными животными можно управлять хоть магией хоть артефактами как управлять иммунным ко всему драконом? миоситы единственные люди сумевшие приручить драконов делали это эмпатией, эмпатией и дрессировкой. После «Драконьей чумы» все методики были утеряны, да и некого стало дрессировать. Драконы улетели. И теперь четко, как никогда ранее, Кевин осознал, как не хватало ему этих знаний. Не физиологии крылатых ящеров, а хоть капли информации, как себя с ними правильно вести. Но это придется постигать самостоятельно. А еще детеныша нужно обучать и дрессировать, и начинать уже сейчас. Мак понял это, пообещав себе исправиться. До этого он только баловал уголька, Но даже собак воспитывают, чего же говорить про драконов. «Ты слушаешься меня», — глядя детеныша в глаза, усиливая слова эмпатии, четко произнес Мак. «И без глупостей». Дракон рыкнул, но уже без былого запала, так больше для проформы. Характер показать. А потом вздрогнул, получив не на первый раз эмпатический удар. Воздействие на эмоции напоминало игру на оголенных нервах. И даже слабый эмпат способен сломить человека, обрушив на него отчаяние, чувство страха или боли. А уж про сильных, к которым относился Кейв, и говорить нечего. «Ты не будешь огрызаться», — медленно проговорил Кейвин. «Мы тебе помогаем». «Ты же не хотел использовать эмпатию», — припомнила ему Соня, не решившая еще, как реагировать на такие перемены в безобидном внешне Кевине. Каждый раз, когда он прибегал к помощи своего второго дара, кучерявый и белобрысый маг вселял какой-то иррациональный страх, ничего при этом не делая и внешне не меняясь, разве что небесно-голубые глаза темнели и серели. Чтобы заново расположить к нам, не хотел. подтвердил Киев. «А чтобы показать, что так нельзя, надо. Дракон должен понимать, к -к кто здесь главный», — пояснил он, решив не расписывать перспективы того, что иначе начнется, когда уголек немного подрастет, станет еще сильнее и научится дышать огнем. Саньяра недовольно поджала губы, но спорить не решилась. Не до того пока. Она видела главное, крылья в местах прокола спицами кровоточили, упрямый дракон себе во вред и им на голову расшатал механизм. Сегодня его придется затянуть сильнее, чем она планировала, и детенушу будет еще больнее. Меха вздохнула и стиснула зубы, не до сантиментов сейчас. Так что, отринув ненужную и только мешающую в данной ситуации жалость, Девушка обработала спиртом руки, спиртовой салфеткой протерла ранки и многочисленные места на драконе, с содранной об камни чешуей, в процессе попытки освободиться от железной конструкции. Детеныш извивался и совершенно не по драконии визжал от щепучей жидкости, но маг держал его крепко, а Соня, сжалившись над беднягой, дула, стараясь немного облегчить его страдания. Вот когда начали подтягивать гайки и крепления, Помочь дракону было нельзя. Приходилось, скрипя сердце, слушать его жалобный скулеж и настраивать механизм. Крылья и лопатки разведены максимально далеко. Давление на позвоночник наверняка отдавало болью везде. Уголек даже хвостом лишний раз шевелить боялся. «Потерпи, малыш», — попросила Саньяра, мучимая угрызениями совести. «Все-таки хорошо, что она не пошла в классические медикусы а ее протезы надеваются безболезненно. Разумеется, есть после таких истязаний уголек не стал. Шлепнулся на гладкий пол, вытянув лапы, положил морду в защитном колпаке и так лежал, глядя прямо перед собой. Жизнь маленькому дракончику была не мила Соня хотела попробовать его погладить, но сообразила, что ему сейчас слишком больно и даже просто терпеть ее прикосновения. Им всем ничего не оставалось, кроме как ждать. Детеныш пошел на поправку на пятый день после операции. К этому времени он немного примирился со своим положением и больше совсем уж серьезных выкрутасов не устраивал. Правда, Кевин с санярой ему таких шансов и не давали, почти все время проводя с драконом. Еще и въеха стоило угольку отойти дальше положенного, предупреждали людей своим противным криком, Лучше всяких сигналок, которые бы на дракона и не сработали. Так что спать можно было спокойно, зная, что есть те, кто разбудит. Детские, не успевшие сформироваться мышцы, связки и сухожилия, быстро подстраивались под новое расположение костей, фиксирующий механизм делал свое дело, дальше нужно было разрабатывать крылья, но после всего пережитого это уже не виделось какой-то серьезной проблемой. Главное, с детенышем у них постепенно выстраивались новые взаимоотношения, в которых Кевин и Саньяра имели главную роль, и угольку приходилось подчиняться, а не наоборот. На поводу у него Мак старался не идти, даже когда видел, как плохо и больно его любимцу, зная, что послабления плохо скажутся в будущем, когда дракон избавится от железа в своем теле. В дрессировке, как и в любом воспитании, важна последовательность. А дракон капризничал, вредничал, упрямился и всячески испытывал людей на прочность. Порвал полушубок Сони с молчаливого одобрения Вьеха, которые с удовольствием наблюдали за процессом сначала уничтожения пушистой одежды, а потом из-за воплями девушки, увидевшие утром любимую вещь. До рюкзака Кевина он тоже добрался, как подозревал кеев не без помощи Вьеха, наверняка скинувших ему убранную повыше поклажу. Иначе нелетающий и временно прыгающий ящер до неё бы просто не добрался. Все это приходилось терпеть, и поскольку физически угольку и так было плохо, то наказания ограничивались эмпатическим воздействием и внушением. Но без внимания Кевин, несмотря на все просьбы Саньяры, их не оставлял. «Потерпи пару дней», — попросил он дракона после очередной шалости. «Мы скоро все снимем». Уголек с сомнением посмотрел на мага, подорвавшего его доверие. «И ты сможешь летать», — пообещал Киев. Он прикрыл глаза и направил детенышу ощущение полета, подхваченное им у въеха. Игра с ветром, кружение в воздушных потоках, щекочащие крылья, бескрайнее небо и недосягаемый горизонт, абсолютная свобода. Желтые глаза вспыхнули, отражая еще не горящее, но уже зарождающееся пламя внутри. Дракон не может не летать. «Потерпи», — попросил маг и погладил обрастающую красивым костяным гребнем голову уголька. И детеныш впервые на него не рыкнул, не отдернулся и не ушел. Кажется, поверил.